Пояснение автора Мир, в котором живут Маргарет и Чиш, отличается от нашего, но он и не чужой. У большинства событий и случаев, описанных в книге, нет прямых аналогий. Но на меня повлияли многие реальные события прошлого и настоящего, а случалось, что мои фантазии успевали стать явью, пока я работала над книгой. Маргарет Эдвуд писала о рассказе служанки «Если я придумываю сад, пусть жабы в нем будут всамделишными». И далее я перечислю лишь малую часть всамделишных жаб и в противовес им маячков надежды, те, что я держала в уме, когда писала книгу. У изъятия детей как средство политического контроля длинная история как в США, так и в мире. Если это не оставляет вас равнодушными, надеюсь, что нет. Вот вам примеры из прошлого и настоящего, как детей разлучают с родителями. Это и разделенные семьи рабов, и государственные интернаты для индейских детей, скажем, в Карлайле, штат Пенсильвания, и основанная на несправедливости система опеки, и то, как до сих пор отбирают детей у мигрантов на южной границе США. Этой теме следует уделить гораздо больше внимания, а книга Лоры Брикс «Как забирают детей. История американского ужаса» – бесценный источник сведений. Пандемия, начавшаяся в 2020 году, резко усилила дискриминацию азиатов. Но и это далеко не новое явление, оно уходит корнями глубоко в историю США. Во время работы над романом я держала в уме примеры из жизни, в том числе интернирование японцев в США во время Второй мировой войны, убийство Винсента Чина в 1982 году, долгосрочную китайскую инициативу Министерства юстиции и многое другое. Если для вас это новая тема и вы хотели бы узнать больше, советую начать с этих книг. «История Азиатской Америки» Эрики Ли, «Желтая опасность. Архив страха перед Азией» под редакцией Джона Кво Вейчана и Дилана Ейтса, «Позор. Страшная история интернирования японцев в США в годы Второй мировой войны» Ричарда Ривса и «От шепота к крику. Убийство Винсента Чина и процесс, всколыхнувший азиатское движение в США Паулы Ю». Новые книги об американцах азиатского происхождения выходят каждый год, и я благодарна тем, кто освещает эту бездонную тему с разных сторон. Удивительно, как язык и сказки живут, передаваясь из поколения в поколение, и при этом постепенно меняются, и как мы находим в них новые оттенки смысла в зависимости от обстоятельств нашей жизни. Версия «Спящей красавицы», которую вспоминает Чиж, это версия братьев Грим из иллюстрированной библиотеки для юношества, книга моего детства. А Маргарет рассказывает Чижу западноевропейские и восточные сказки, которые я тоже с детства помню. Японская сказка, лежащая в центре романа, была опубликована на английском языке «Лавкадио Хирном» в 1898 году и с тех пор неоднократно пересказывалась. Версия сказки в романе с некоторыми вариациями, моя собственная. Что касается языков и размышлений Итана об этимологии, Мне помогли этимологический словарь онлайн, различные лингвистические форумы и исследования моего отца, посвященные истории китайской письменности. А все ошибки Итана, разумеется, целиком на моей совести. Некоторые акции протеста, описанные в романе, вдохновлены широко известными источниками, в частности, концепцией подпольного искусства и работами Джина Шарпа о ненасильственной борьбе. Сеть из ниток в общественном саду схожа с уличным вязанием пацифистов в США и Великобритании. А ледяные фигурки детей в Нэшвилле перекликаются с нелегально установленными скульптурами, например, статуями обнаженного Дональда Трампа, созданными группировкой «Инде в знак протеста против его политики, и незабываемыми «Детьми в клетках», выставленными возле Центра юридической поддержки беженцев, чтобы привлечь внимание к разделению семей мигрантов на мексиканской границе. Ненасильственные акции сербского движения «Отпор» противников Асада в Сирии и других групп, особенно Те из них, что так красочно описаны в книге Сржи Поповича «Чертеж революции», дали мне идеи цементного куба в Остине, теннисных шариков в Мемфисе и крышечек Маргарет, а заодно помогли воссоздать общий дух мирных протестов. Думала я и о Гонконге, в частности, о выступлениях против закона о национальной безопасности, принятого властями Китая. А еще... Я глубоко благодарна Анне Диверсмит, О ее работе я узнала, уже закончив книгу, но она, несомненно, одна из предтеч плана Маргарет. В книге упомянуты и реальные люди. Анна Ахматова появилась в моей жизни как раз вовремя, помогла собрать воедино идеи для романа. «Тут хочешь не хочешь, а поверишь в судьбу». Прекрасный сборник стихотворений Ахматовой в переводах Стэнли Куница и Макса Хейварда дает представление о ее жизни и творчестве. Я удостоилась чести назвать героиню романа, которая смело выступает против несправедливости, именем Сони Ли Чун в благодарность ее семье за щедрую поддержку Фонда помощи семьям мигрантов. Маргарет вспоминает о Латаше Харлинс и о Кае Герли. Мы не забудем ваши имена и вашу жизнь. И последнее, но немаловажное. Когда книга была уже готова, я узнала, что на Фейсбуке одна из групп пользуется меткой хэштег «Our Missing для объявлений о поиске людей. Спасибо им за помощь семьям пропавших. И, наконец, нетрудно оказалось вообразить пакт. Его предпосылки и последствия Слишком часто у нас душат свободу слова И оправдывают дискриминацию во имя защиты и безопасности Пока я писала роман, новости снабжали меня потоком свежих примеров А к тому времени, как книга дойдет до вас, наверняка появятся новые Тяжело анализировать эпоху, в которой живешь И здесь очень помогает взгляд в историю труды о маккартизме в том числе называем имена виктора с наваски и век маккартизма краткая история с документами элен шреккер и филиппа дири обрисовывают мрачную картину всеобщего страха в книге джеффри р стоуна опасные времена свобода слова во время войны приведены десятки примеров из прошлого перекликающиеся с нынешними днями а такие книги как «Тьма над Парижем, город света в годы немецкой оккупации 1940-1944 Рональда Росботтома», помогли мне разглядеть зыбкую грань, за которой кончается сопротивление и начинается смирение, а за смирением – коллаборационизм. Книга Тимоти Снайдера «О тирании» заставляет задуматься о том, как быстро приходят к власти авторитарные режимы – И как этому противостоять? Оставшая классикой эссе Вацлава Гавела «Сила бессильных» изменила мой взгляд на роль личности в сломе устоявшейся системы. Надеюсь, что он прав. В тексте данной аудиокниги упоминается Facebook, продукт «Социальная сеть», деятельность по реализации которого американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.